15-й год по летоисчислению нового мира, к югу от Шангарской долины. К вечеру у нас появился новый проводник, и мы опять встали на тропу. Проводники у Юрки как на подбор, серые и безликие. И вот очередной парень с неприницаемой физиономией ведет нас по диким и нехоженным местам. Добавьте к этому каменистый кручи, пронизывающий ветер и серое небо, дожди, переполненные горные ручьи и грязь, и туман, перемешанный с тяжелыми облаками. Добавили? Вот и прекрасно. Вы получили картину нашего путешествия. Дождь сменяется короткими часами затишья, но даже горный воздух не спасает. Чувство вечной сырости убивает любое желание двигаться. Хочется забиться в какую-нибудь глубокую нору и сидеть, уставившись на свет костра. Все-таки 40 лет – это немалый возраст для таких приключений. Мне немного непонятен способ нашей заброски. Неужели при всех связях Джебраила Ибн Фавзи, Этого нельзя было сделать быстрее и более современными методами. Вывезли же нас с ребенком, черт побери. Или Юрка так боится провалить эту операцию, что в ней задействована небольшая часть его агентуры. А эти мальчики, ведущие нас по безлюдным ущельям и перевалам, даже не догадываются о цели нашего пути. Что, в общем, и так понятно. В одном я не ошибся. Двойная ликвидация – лишь часть плана. Что бы ни говорил этот наш Джебраил, но я достаточно поработал в этом регионе и хорошо разбираюсь в ситуации. Знаю, кто с кем воюет или дружит. Так что старик Алхаков и мистер Хантер лишь известны нам цели. Остальные, не буду называть их имен, но твердо уверен, еще 5-6 человек отправятся на тот свет в самом ближайшем будущем. Вот с такими мыслями и шли. Еще немного, и я начинаю жалеть, что до сих пор не бросил курить». «Отхаркиваюсь желто-зеленой слизью, задыхаюсь и ненавижу горы. Рюкзаки у нас небольшие, трехдневные, но и они уже плечи оттянули. Сейчас мы находимся к юго-востоку от Шангарской долины. Так себе местечко, если честно. Народ здесь попадается редко. А если и встретится какой-нибудь чабан, то, как правило, дикий. Из тех, кто стреляет без вопросов и размышлений. Любой чужак, попавший в эти края, обречен быть убитым или взятым в рабство». Если не убьют местные жители, то звери постараются исправить упущение и переведут человека в состояние фарша. Что им всем до законов, если до ближайшей цивилизации неделя пути? Набившая скомину фраза «человек человеку волк» очень точно отражает местные нравы. К известным неприятностям добавляются неизвестные науки твари. Это я, тьфу, про наш вчерашний привал вспомнил. Юрка и его проводник спали, а мы с Полем сидели у входа и наблюдали за местностью. В какой-то момент я отвлекся, и когда поднял взгляд, то увидел, что глаза поля становятся похожими на две золотые долларовые монеты. Я такие в музее видел. Проследив за его взглядом, замер, и мысли завертелись в другую сторону. В метрах в пятидесяти от нас виднелась узкая расщелина. Рядом с ней лежал огромный валун, обросший ползучим кустарником. И вот неподалеку от этого камня появилось нечто. Нечто, совершенно не похожее на привычных нам хищников сравнины. Больше всего эта тварь была похожа на необычайно крупного медведя или гориллу. Конечно, если бывают такие огромные гориллы, под три метра ростом. Пока мы сидели, открыв рты, эта тварь поднялась и неторопливо пошла к валуну. Она уверенно двигалась на двух ногах, шла неторопливо, немного наклонясь вперед. Длинные, сильные руки, шерсть бурого цвета, по бокам свисавшая длинными космами, слипшимися в толстые колтуны. Нет, это правда не медведь, даже отдаленно не похож. Тварь шумно вздохнула и потерла спиной о камень. Про выражение ее морды не скажу. Ракурс неподходящий. Поверьте, я этому не расстроился. У меня нет желания смотреть этой твари в глаза. Нащупаю автомат или храдочно пытаясь сообразить. Свалит ее очередь из Калашникова. Или тут нужен калибр помощнее? Зверь почесался о камень и глухо заворчал. Не знаю, что этой твари не понравилось, но выглядела она жутко недовольной. Может, камень мягковато оказался, а может, дождь надоел. Кто ее знает, эту лохматую скотину? Через несколько минут зверь повернулся и неторопливо побрел к выходу из ущелья. И шла эта тварь на двух ногах. Привычно, неторопливо, уверенно. Я осторожно выдохнул и перевел взгляд на поле. Что это было? Понятия не имею. На одичавшего местного жителя не похоже. Когда Юрка проснулся, мы с ним поделились нашим открытием. К нашему удивлению, он отреагировал спокойно, словно видит таких тварей каждый день. Его проводник тоже не удивился. «Бывает», — сказал он и пожал плечами. «Мы с Порьем переглянулись. Веселая у нас прогулка, ничего не скажешь. Что ни день, то открытие». С Юркиным планом мы познакомились через два дня, когда оказались на одной точке, подготовленной для отдыха. На рассвете, с сочно приправленным дождем и туманом, мы подошли к хижине, расположенной на горном склоне. В таких глиняных домах ночуют местные пастухи. Многие жители, попавшие в новый мир, не отказались от своих привычек и продолжают выращивать овец. Есть породы, завезенные из старого света, а есть и местные, одомашненные. У местных овец, обнаруженных в этих местах, шерсть тонкая и качественная. Ее с большим удовольствием покупают торговцы с евросоюзных территорий. Рядом с домом загон для овец, сбитый из толстых неошкуренных жердей. Внутри хижины всего одна комната и грубый очаг, сложенный из плоских камней. Лежаки из плохо обработанных досок и колченогий стол. На деревянном, вбитом в стену крюке висит зеленая керосиновая лампа, армейская, со складов Ордена. Такие лампы вы можете встретить в любом доме нового мира. Закопченное стекло дает слабый свет, освещая это убогое жилище. В нескольких метрах от дома ручей вода стекает по склону и собирается вниз в небольшой каменной чаше. Причудливое творение местной природы. На первый взгляд очень мирное сооружение. Пришел, переночевал и ушел. Но с этим домиком не все так просто. Он построен над входом в пещеру. При необходимости можно воспользоваться замаскированным люком и скользнуть вниз. Узкий туннель уходит глубже, превращаясь в большую подземную галерею. В самом плохом случае, если лаз будет обнаружен и надо оторваться от преследователей, есть возможность взорвать часть туннеля и завалить вход. «Неплохо твои мальчики поработали», — сказал я, когда мы осмотрелись и начали устраиваться на отдых. «И много у тебя таких убежищ?» «Хватает!» «Твое красноречие, Джибраил Ибн как вас там, меня просто умиляет!» «Позже поговорим!» «Как скажешь!» — кивнул я и вытер мокрое от пота лицо. «Как скажешь!» После того, как мы закусили, Юрка вышел наружу и через несколько минут вернулся с каким-то брезентовым мешком. Внутри оказалось несколько папок. «Изучайте!» «Какой вы предусмотрительный, Амир!» — усмехнулся я, но одну папку взял. Поль, не раздумывая, забрал две оставшихся, и мы развалились на лежаках. Ненавижу бумажную возню. Сколько мы с Полем не работали, он всегда брал эту радость на себя. Потом пересказывал в нескольких словах, и все, мне хватало. Бумаги, бумаги, бумаги. В непромокаемом пакете лежит несколько надписанных конвертов с фотографиями. Некоторые из них сделаны скрытой камерой, и их качество оставляет желать лучшего. Ничего, не ошибемся. Старика Ахлакова я знаю в лицо. Мистера Хантера видеть не доводилось, но в конверте есть хорошее фото, судя по всему, переснято из личного дела. Через несколько часов мы закончили читать и вернули папки Юрке. Он растопил очаг, и документы превратились в белый дым. «Мысли есть?» – спросил у нас Юрка. «А ты что, собрался сюда неподготовленным? Судя по всему, план ты составил заранее, и оставалось привести его в действие. Говори, мы послушаем». «Идеи у меня есть, но хотелось бы услышать и ваше мнение». «Обязательно услышишь, когда выслушаем твое!» Джабраил хмыкнул и начал рассказывать. Минут пятнадцать говорил, не меньше. «Ты хочешь сказать, что встреча пройдет?» Я ткнул пальцем в карту. «Вот здесь?» «Это подтвердили три независимых источника», — сказал Юрка. «Надеюсь, что эти парни не ошиблись». «Я тоже, иначе мы зря здесь гуляем». «Перестань валять дурака, шая!» «Даже не пытался!» «Если они ошиблись, то нас ждет пустышка или засада, что не лучше», — предложил Поль. «Как вам такой вариант?» «Вполне возможно, но сомневаюсь. Место встречи выбиралось очень долго». «Вы жалкие и никчемные люди, парни! Оптимисты!» — усмехнулся я и вытащил из пачки очередную сигарету. Тем не менее, я слушаю и наслаждаюсь вашими буйными фантазиями. Увы, но в плане столько шероховатостей, что проще переписать все заново, чем пытаться притворить его в жизнь. Перестань, Карим. Юрк недовольно помочился. Уже перестал. Я выставил перед собой ладони. Но это не изменит моего мнения. Согласись, ты не один туда направляешься, а подставлять свою шкуру под пули мне совершенно не хочется. Пули будут в любом случае. «Конечно, но есть небольшая разница в их количестве. Не хочется давать лишние шансы нашим оппонентам». «У тебя есть предложение?» «Есть. Давай просто войдем и убьем всех, кого найдем в этой усадьбе». Поле задумчиво провел рукой по подбородку, прикрывая нижнюю часть лица, но по глазам было видно, что он ухмыляется. «Да, я всегда был сторонником радикальных решений во всем, и в любви, и на войне. Да, фраза «не мудрство и лукава. это про меня». «На мой взгляд, это будет гораздо проще, чем изображать из себя хирургов», — продолжил я. «Как бы ты ни старался, но мясником быть легче и проще. Конечно, скальпель точнее, чем разделочный топор, но у последнего есть свои преимущества. Например, не промахнешься, а когда я слышу стандартные фразы вроде «В этот момент объект будет выдвигаться на точку, сопровождаемый, мне хочется разрядаться и уйти в монастырь». Чем план сложнее, тем труднее его выполнить без потерь». «А ты какие фразы предпочитаешь?» «Простые из серии «Давай закатаем их в асфальт». «Тоже неплохо. Главное, что просто и незатейливо. Есть в этом что-то элегантное», — любезно подсказал я. Лившис не ответил. Вместо этого он скорчил рожу, которая могла выражать все, что угодно. Пятнадцатый год по летоисчислению нового мира, к югу от Шангарской долины. И кто бы мог подумать, что в этом неприметном доме, расположенном на самой окраине аула, произойдет встреча двух не самых последних людей в новом мире. Нет, я не буду утверждать, что от них зависит судьба народов, но и мирными переселенцами этих деятелей не назовешь. Мы прибыли в этот район вчера вечером, на закате. Осторожно зацепились взглядом за цель и ушли искать место для привала. Проводника с нами не было. Он оставил нас два дня назад. И сюда мы шли, по Юркиному выражению, без няньки. Вариант выбранного лившицам укрытия в двух километрах от аула отбросили. Нет, оно было неплохим, но что-то не давало покоя. Сомневаешься? Смени позицию. Следуя этому нехитрому правилу, мы решили не рисковать и найти что-то более подходящее для наших задниц. Место нашли не сразу. Будь моя воля, я бы устроился где-нибудь в пределах видимости от цели». Как правило, охрана такие места не обыскивает, а мельком осматривает. Один раз в Гвиане мы с парнями из нашей группы устроились на задворках завода по переработке наркотиков, и ничего, нас не обнаружили. Охрана шныряла по окрестностям, но проверить свою охраняемую территорию даже не подумала. Выбрали узкую расщелину, на краю которой густо рос кустарник, нагнули несколько нижних веток и, связав их между собой, превратили в крышу. Под ней растянули два военных пончо, и укрытие было готово. Пока парни устраивались на новом месте, я подобрался поближе к обрыву и залег, наблюдая за окрестностями. Тихо, спокойно. Если бы не дождь, то просто горный курорт где-нибудь в Швейцарии. Долина, в которой находился этот аул, была небольшой. Аккурат, чтобы поместилось полтора десятка домов. Почти идеальной круглой формы. В середине блестело озеро. Видимость, учитывая погоду, была плохой. Но в промежутках между дождями можно было попытаться разглядеть нужные объекты. Через час меня сменил Юрка, а я отправился отдыхать. Ноги после долгих ходьбы гудели и давали понять, что мне уже далеко не 20, и даже не 25. Поль чистил оружие. Он кивнул мне на кружку чая, поставленную рядом с рюкзаком, и вернулся к своему занятию: Да, оружие в этих условиях быстро покрывается рыжим шашавым налетом, пока ел, перебирал в памяти страницы досье. Итак, цель номер один: Анзор Ахлаков. Уже в годах, ему, если верить строчкам досье 62 года, выглядит гораздо старше своих лет. Морщинистое лицо, похожее на персиковую косточку. Ни грамм эмоций, ни в жизни, ни на фотографиях. Везде одно и то же выражение – холодное и спокойное. Человек смотрит на мир, как на барана, выбранного для шашлыка. Мирный Дехханин – это не про него. За свою жизнь палец о палец не ударил. Если и делал что-то ручками, то мирным трудом не назовешь. Убивал, насиловал, головы отрезал. В этом он специалист. Потасканный жизнью, но специалист. За ним такой хвост мертвецов, что ангел озарил удавится от зависти. Вдовец. Есть несколько наложниц, которые постоянно меняются. Так сказать, по причине высокой смертности. Видимо, аппарат старика уже подводит. И вот, убивая девушек, он тешит свое угасающее желание. Есть дети, трое сыновей и две дочери. М да, Было у старика три сына. Двое умных и третий дурак. Это немного не тот случай, но опять же, с какой стороны посмотреть. Дочери живут в Америке. И, по слухам, переселяться в новый мир не торопятся. Они и там неплохо устроились. Работают в каком-то общественном центре, который занимается борьбой за права человека и торжество свободы и демократии. Часто мелькают среди им подобных и участвуют во всех акциях протеста, направленных на борьбу против всех. Пишут статейки и попутно подбирают разных тварей среди продажных журналистов. Знаете, есть такие умственные инвалиды, которые готовы писать лживые истории, если за это хорошо платят. Писаки, которые могут превратить кровавого людоеда в милого розового пони. Пони, который какает радугой и благоухает ромашками. Старший сын живет в России. Не в той, которая рядом с Демидовском, а за ленточкой. В старом мире. Занимается ресторанным бизнесом в столице. Как мне кажется, он является куратором чеченских переселенцев. Именно с его помощью в новый мир попадают новые борцы за веру. Хорошей связи среди власть имущих ничего не меняется в мире. Ни в новом, ни в старом. Средний сын Асхат Алхаков, полевой командир Ичкирийского Мамата, имеющий в своем подчинении около сотни головорезов. Если поднатужится, то может призвать под знамена еще человек 100-150. В последнее время к нему присматривается орден. Как ни крути, но это прямой наследник и продолжатель дела старика Анзора, если кто-нибудь не пристрелит. Среди местных амиров веса почти не имеет, но благодаря героическому папе крутит свои грязные дела. Младший сын-изгой живет где-то на восточном побережье. По словам Джебраила, им плотно занимались. Пытались выяснить, нет ли в его отторжения подвоха. Знаете, как это бывает? Тихий, мирный, рыбок держат в пузатом аквариуме. В общем, и отец его не любит, и все окружающие кивают, сожалея о его горькой и незавидной судьбе. А копнешь поглубже? Головорез, каких мало. Оказалось, что нет. Младший и правда изгой. И многочисленные проверки это подтверждают. Женат на китаянке, растит сына и дочку. На дух не переносит все разговоры про джихад. На нескольких фотографиях, которые были приложены к делу, снят молодой парень лет 25. Слегка угрюм. Неудивительно, если учесть его положение. Факты, изложенные в досье, утверждают, что спокойной жизни парню не дают. Постоянно пытаются наехать на его семью. Надо понимать, чтобы тот одумался и вернулся в лоно истинной веры. Во время последней попытки этот парень ухлопал двух маджахединов, которые пытались его ограбить. Следует полагать, что грабили с благословения старика Анзора. После этой попытки отец на него махнул рукой и прилюдно проклял. Вот такая милая у них семейка. Такие милые, что бери их задницы, прикладывай, как лекарство от геморроя. Цель номер два. Брайан Хантер. Ему около 50 лет. Эдакий Бон Виван на пенсии. Полноват, но старается держать себя в форме, несмотря на животик, лицо худощавое, впалые щеки, в последнее время изменил своему имиджу и пытается изобразить отставного британского вояку, носит усы, взгляд уверенный, но усталый. Хорошо образован, знает три или четыре языка. Выпускник Кембриджа. Очень хороший стрелок. Предпочитает револьверы. Дома собраны приличная коллекции револьверов Кольта. Есть интересные образцы Паттерсонов. Образца 1836 года и Вэлс Фарго 1849 года, которыми хозяин очень гордится. Кроме этого, питает слабость к хоровому пению и попугаям. В старом мире работал в какой-то конторе, которая занималась экологией. Официально неофициально трудился на определенную группу лиц. Вы знаете, эти мальчики вечно крутятся возле американских президентов, лоббируя свои местечковые интересы. Не знаю чем, но он мне напоминал ныне покойного Патрика Белла. Внешностью? Может быть. В последнее время начал часто выпивать, больше обычного. Нервишки пошаривают. Возможно. В старом свете его имя несколько раз мелькало в прессе. Был замешан в истории с укрыванием нацистов. Хм, странная там история, непонятная. Детей нет. Была дочь, Люсьен Тейлор. Была, но, увы, погибла. Погибла здесь, в новом мире. Кстати, с его дочкой, как выяснилось, я был знаком. Правда, я не знал, что Хантер и ее отчим. Это дочь его жены, от первого брака. Девушка, изображенная на фотографии, была совсем не похожа на миссис Хантер. Было в ней что-то бунтарское, милая мордашка, но выражение лица выдает крепкий характер. Такие дети редко мирятся с тем, что у ее мамочки появился новый папочка. И, естественно, это не скрывают. Отсюда проблемы в семье, скандалы и все прочие радости бытия. Эта девочка погибла на съемках фильма «Наедине с мечтой». Да, того самого, который так и не был закончен. Первый художественный фильм, который пытались снять в новом мире. Что-то вроде спагетти-фестерна с лирической подоплекой. Мутная там случилась история на этих съемках. Народ до сих пор вспоминает и понять не может, что же там произошло. Если в нескольких словах, то съемочная группа отправилась на побережье, где должны были отснять несколько натурных сцен. Планировали вернуться через три дня. Было сопровождение. Пять человек из батальона охраны. Когда группа не вернулась, то ее начали искать. Нашли одного охранника, убитым. Парень лежал неподалеку от лагеря, с двумя пулевыми отверстиями в голове. Остальные исчезли, как в воду канули. Вещи и техника остались на месте. Буду откровенен. Если ее папочка приложил к этому руку, то я не удивлюсь. Судя по некоторым фактам, они плохо ладили между собой. Между прочим, расследование по этому делу быстро замяли, но слухи ходили разные. Жена мистера Хантера тоже работает в Ордене, в службе по приему новых переселенцев. Занимает какой-то небольшой пост и не особо напрягается. Создается впечатление, что мадам работает исключительно для того, чтобы не скучать дома». Это длинноволосая брюнетка лет 40, глаза темно-зеленые, скуластое, вечно недовольное лицо, мордашка на троечку по пятибальной шкале. Слегка полновато, но это ее не портит. При такой невзрачной внешности ее уже ничем не испортишь. Дополнительная информация: хм, что здесь у нас? Для задания это не важно, но для общего развития не помешает. Смотри ты мне, у мадам есть два любовника, оба работают в том же отделе, и оба гораздо моложе. Не знаю почему, но мне показалось, что каждый из них работает на два фронта. Один из них трудится верхом на мадам Хантер и на Джебраила Ибн Фавзи. Конечно, на Джебраила он трудится в ином качестве, в устном и письменном. Скорее всего, второй парень работает на мистера Хантера. Представил себе отчеты постельных мальчиков и чуть не засмеялся. Ладно, не буду отвлекаться. Дом, который нам предстоит взять штурмом, находится на окраине аула. Надо заметить, что очень неудачно находится». Неудачно это для людей, которые захотят пробраться внутрь, не извещая хозяев о своем визите. Простой, ничем не примечательный дом. Одноэтажный, крытый жестью. Окна лишь на фасаде, который смотрит в сторону других домов. Стены сделаны из глины. Большая веранда. Только один вход. Нет ни балконов, ни запасных выходов. Сада нет. Территория небольшая, но достаточно просторная. По правую руку от входа гараж на две машины. Перед ним площадка. Хозяйственные постройки. Есть какая-то халупа на задворках, высокий забор, ворота. Вот и весь ландшафтный дизайн. Перед воротами стоит брошенный грузовик с потрепанным брезентовым тентом и спущенными шинами. До ближайшего дома метров сто, не меньше. Территория вокруг цели хорошо почищена. Нет ни кустов, ни привычных для этой местности камней. Я имею в виду большие камни, за которыми можно укрыться при перемещении.